отрицательного типа и из семейства отрицательного типа. Относится к тем, чьи клинические показатели ниже нормы. К таким показателям относятся частота пульса в минуту, частота дыхания в минуту, температура во рту, в здоровом состоянии, кровяное давление. Термин «человек положительного типа» или семейства положительного типа» применим к людям, чьи клинические показатели соответствуют норме. Ни одного человека нельзя отнести к положительному или отрицательному типу На 100%. Обычно приблизительно на 70-75%. Удовлетворительным считается, если тот или иной человек принадлежит к одному из двух указанных типов на 60-80%, согласно данным анамнеза. Отрицательный тип характеризуется следующими особенностями. В молодости, до 25-летнего возраста, вы были очень энергичны. Вы могли на работу вставать рано утром, работать до поздней ночи, не чувствуя усталости. Если вы допоздна задерживались в гостях или на танцах, на следующий день вы не чувствовали усталости. На следующее утро после ночного отдыха вы обычно испытывали прилив новых сил, свежесть, готовность и желание снова выполнять повседневную работу. Ваши коллеги, пытавшиеся поспевать за вами в работе, обычно... Интересоваясь, устаёте ли вы. Иногда вы чувствовали усталость к концу рабочего дня. Ночной отдых снимал утомление. В результате вы просыпались утром свежим, отдохнувшим, но снова уставали к концу дня. Но спустя некоторый период времени ночной отдых уже Не снимал усталости. И вы чувствовали себя несколько утомленным на следующее утро. С течением времени вы постоянно чувствовали себя более или менее усталым. Повседневная работа уже больше не доставляла вам удовольствия. Вы отчасти утратили активность и энергичность и начали сознавать, что вам необходим довольно продолжительный отдых, чтобы вернуть хорошее самочувствие. Теперь, когда вы устаете физически, вы как будто всегда чувствуете себя хорошо морально, Если вы садитесь или приляжете отдохнуть, вы газету, журналы, книгу, чтобы не терять времени, а использовать его для умственной работы. К какому труду вы более тяготеете? К умственному или к физическому? Физическая работа на открытом воздухе которую вы должны ежедневно выполнять, не доставляет вам удовольствия, так как после нее у вас остается чувство усталости во всем теле. На следующий день после физической работы вы обычно обнаруживаете, что ваш мозг притуплен. Для людей, принадлежащих к отрицательному типу, Великолепной физической тренировкой, если у них есть потребность в этом, является садоводство».